В артистической Алла Пугачева пела по радио «Сильная женщина плачет у окна», а трехцветная кошка щурилась на подлокотнике кресла. Костюмерша Антонина Львовна, глянув на Валю, покачала головой. «Укатали, Сивку, крутые горки!» «Платье испортило показала Валя пятна чуть не плача. «Снимайте, вычищу», — успокоила Антонина Львовна. «Это не вычистить. Зубная паста есть, калька есть, вычищу. Одежда только колдовство признает. Кто с ней всю жизнь работает, того слушает. Ткань-то не камень, с ней всегда договоришься». Интонация у Антонины Львовны была боюкающая. Как-то перед прямым эфиром белый фраг от красного вина певцу спасла. Мужик он мужик и есть. Положил в сумку фраг и початую бутылку красненького. Как увидел потом, у него чуть голос не пропал. Я его за лимоном в столовую послала. Соку нацедила, да мыло взяла простое. И давай чистить. «Спасибо». Валя сняла юбку, отдала костюмерше и села в полной прострации. «Мать-то меня учила со скатерти красное вино отмывать». Намылила простым мылом, положила, прополоскала, опять намылила. Вещи-то раньше уважали, берегли, не то, что теперь. Дверь была не заперта. Кто-нибудь мог ворваться, увидеть Валю без платья. Но впервые в жизни ей было все равно. Она чувствовала себя настолько опустошенной, что решила после второй проваленной передачи уйти с телевидения, даже если Вику выгонят из ВГИКа. «Потому что нет смысла делать то, что не можешь делать хорошо». Посмотрелась в зеркало. Показалась себе некрасивой даже в гриме, который придется освежить. До съемки оставалось чуть-чуть времени. В сумке зазвонил сотовой. Валя раздраженно подумала, наверное, мать. Жаждет отчитаться о покупках на рынке. Но высветилась надпись «Виктор». «Звоню конспективно, ласточка моя», — предупредил он. «Показалось, что тебе плохо». «Мне неплохо. Мне просто конец!» Чуть не всхлипнула она. «Не знаю, как завестись на вторую съемку. Тогда перефразирую стихи Расула Гамзатова. «Если тебя любит сто мужчин, знай, среди них есть я. Если тебя любят десять мужчин, знай, среди них есть я. Если тебя любит один мужчина, «И это не я. знаю я просто умер. Целую!» Вале показалось, что внутрь неё хлынула музыка. Руки и ноги задвигались, как новые. Она вспрыгнула со стула, уставилась в зеркало на себя, мгновенно похорошевшую, и бегом натянула новый костюм. И ей было невдомёк, что Горяев не телепат просто Вика, давно потихоньку списавшая с сотового его номер на всякий случай, позвонила из кабинета Ады. А Горяев дёрнул секретаршу, чтоб быстро нашла стишок о любви на все случаи жизни. Валя опрометью бросилась в гримерку. Но там, на ее месте, сидела хорошенькая девица, в глубоко декольтированном парчёвом платье. «Роза!» – представилась она тоном суперзвезды. «Подожди, сперва меня сделают. Клип пишу». «Хорошо», – сговорчиво улыбнулась Валя и присела на диванчик. «Ну, рванули мы в Эмираты. Оттуда баб до тридцати пяти не пускают без штампа в паспорте». Думают, всем их мужики нужны. А мужики там, но чистый лумумбарий. Продолжила рассказ Роза. На свои ездила, уточнила гримерша. За свои не езжу. Пела в одном месте. Дядька подошел пожилой, богатый. Жена старая корова. Тыр-пыр, восемь дыр. Снял мне офигенный номер. Видишь кольцо с камнем? Две штуки баксов. Жаль, что богатство не передается половым путем. Неужели я выгляжу так же? С ужасом подумала Валя, вспомнив подаренные Горяевым бусы. «Долго еще? забежала Катя. «Анекдот для поднятия тонуса. Один оператор другого спрашивает, а ты можешь после бутылки водки снимать?» могу а после двух могу а после трех могу но только как режиссер и валя расхохоталась так что гримерши и розы вздрогнули а через десять минут танцующей походкой зашла в студию и весело объявила по сценарию здравствуйте с вами передача березовая роща И я, Валентина Лебедева. Наш сегодняшний гость — доктор юридических наук, профессор Владимир Петрович Волков. «Что у тебя с лицом?» «У тебя улыбка пьяного Деда Мороза!» — закричала Катя. «Переговори текст нормально!» Речь шла о преступности. А худой мрачный Волков и сам был похож на Волка. И волосы у него были как волчья шерсть, и костюм был волчьего цвета, и взгляд совершенно волчий. Постоянно вытирая лоб носовым платком инфернальной расцветки, он пугал публику цифрами. На территории России зарегистрировано 8000 преступных группировок. Наиболее опасные Этнические кланы Москвы – азербайджанский, армянский, грузинский, дагестанский, ингушский, осетинский и чеченский. Под их контролем авторынки, торговля наркотиками, проституция, некоторые отрасли экономики, многие коммерческие структуры, а также рэкет и похищение людей с целью получения выкупа. «Ближе микрофон! Вас не слышно!» – попросила его Катя. Сбоку от Вали и Волкова сиял новенький «Мерседес», проплаченный фирмой, торгующей противоугонной сигнализацией. На его сиденье были навалены игрушки и спортинвентарь, и Катя предупредила сидящих в студии, что рекламируемая сигнализация – Будет орать среди съемки диким голосом. «У преступников нет национальности», — мягко поправила Валя Волкова. «Подождите, подождите! Чистоту сорвала. «У вас звука нет!» — закричал звуковик. «Секундочку!» «Все, продолжайте!» «В нашем случае национальность есть!» «Этнический преступник...» не сотрудничает со следствием. И если он сел, клана пекает его семью и детей, возразил Волков таким тоном, что Валя почувствовала себя зайцем из мультфильма ⁇ Ну погоди ⁇ Преступные группы проходят три стадии развития. Завоевание места при разделе рынка, интеграцию в экономику страны, и слияние со структурами власти. «И на какой стадии они сейчас?» спросила Валя явно подлизывающимся голосом, вспоминая то огурца, то гурама. «Территория России огромна. Преступные группировки находятся на разных стадиях развития, а на борьбу с ними брошены нищенские оплачиваемые правоохранители». «И как с этим бороться?» Тёма говорил то же самое, только не так научно. Но Тёма был приятель. А Волков вел себя так, словно Валя мешает ему говорить, и лучше бы совсем ушла из студии. «Обсуждая это в СМИ, мы боремся с криминалом. Ведь дошло до того, что у молодежи модно быть преступником». Парни хвастают, что их позвали в ОПГ, а девушки ищут бандитов, чтоб ни в чем не нуждаться. — Так если на работе зарплату не платят? — выкрикнула из зала худющая женщина. — Вас утешат если на вас нападет человек, которому не выплатили зарплату. Резко обернулся к ней Волков и чуть не щелкнул зубами своей волчьей пасти. Женщина испуганно затихла. «Стоп! Студийная реклама!» – объявила Катя. Дурным голосом заорала автосигнализация. И к «Мерседесу» на подиуме выбежали длинногая девица с малышкой за руку и качок в шортах. Они выключили сигнализацию и начали доставать из багажника игрушки и спортинвентарь. Качок двигался нормально. Девица была совсем деревянная, а малышка таращила глаза и хихикала. «Стоп, стоп, стоп! Почему как на шарнирах? Девушка, ты из театрального?» спросила Катя раздраженно. «По сцен движению двойка?» «Я из модельного агентства», смутилась девушка. «Второй дубль! Возьми малышку на руки!» А ты, парень, поверти теннисными ракетками, объяснила Катя. И все это в два раза быстрее. Работаем! Девушка неумело взяла малышку на руки, та вырвалась и, запищав Мама, убежала за декорацию. А вот у меня карамелька, предложила сердобольная бабушка из второго ряда. Мучают маленькую за деньги. «Работаем! Сигнализация! Раз, два, три!» «Девушка с ребенком пошла!» — крикнула Катя. На уши снова обрушилась сигнализация. Девушка вышла с сопящей и сосредоточенно вырывающейся из рук малышкой. «Стоп, стоп, стоп!» «Парень, сам возьми ребенка, раз у нее руки растут из жопы!» «Дай ей теннисную ракетку», — поменяла задание Катя. С грехом пополам сняли, а Валя хоть передохнула. «Не сигнализация, а проникающая радиация», — тряхнул Волков волосами волчьего цвета. «Сложившаяся ситуация называется мафиократия. Мощные криминальные группировки...» контролируют национальную экономику, правительство коррумпировано, а правоохранительные органы обесточены, рубил Волков воздух большими сухими ладонями. «Правда, что сегодня нельзя вести прибыльный бизнес без контроля мафии?» – спросила Валя, словно извиняясь, вычитанная из сценария. «Ведь прекрасно помнила рассказы Марка, Свена, да и сама работала под прикрытием Тёмы, которому ежемесячно отстегивала процент. Получалось, что она нагло врет телезрителям, строя из себя дурочку. От этого кровь бросилась Вале в лицо. Правда, если бизнес восстаёт, его подавляют. В 1992-1994 годах «Мафия брала контроль над банковской сферой. Банкиров похищали и убивали десятками», — ответил Волков презрительно. «В стране разрушены все моральные запреты. А новая номенклатура состоит из прошлой номенклатуры, для которой коррупция — способ дышать и жить». Валя подумала про Горяева и спросила по сценарию. Какие мафии сейчас в России главные? «Нефтяная», «спиртоводочная», «наркотическая», «оружейная», — загнул Волков четыре пальца. «Есть помельче. На одной рыбе мафия имеет от 2 до 4 миллиардов долларов в год». «Да что рыба? Недавно нижне-тагильские бандиты...» вывели с территории, расположенного в городе гарнизона, танк Т-90. Въехали на центральный рынок и прямой наводкой открыли огонь по конкурентам из Средней Азии. Зал весело зашумел, а Валя вспомнила сентябрьский обстрел американского посольства из гранатомета. «Ругают Иосифа Виссарионовича!» прогудел пожилой человек слева, а он бы быстро из них кишки выдавил. «Тишина! Студийная реклама!» прокричала Катя. «Теперь ребенку дайте в руки что-нибудь, а парень, подходя к Мерсу, обнимает девушку». Завопила сигнализация. Парень вышел, обнимая девушку за талию, хотя был на две головы ниже. Крошка, насупившись, ковыляла за ними, волоча за длинную ногу неопознанного тряпичного зверя. «Третья камера. Ребенка бери крупнее». «Кто пару по росту подбирал?» – возмутилась Катя. «Других не было?» – начала оправдываться администраторша. «У бандитов модно ходить с длинными девками». «У каких бандитов?» Мы делаем передачу против бандитов. «А Мэрс зачем? Это же гоп-стоп!» Парировала администраторша. «Порядочные люди не ездят на Мэрсе!» «Вопрос у меня!» Поднялся интеллигентный мужчина с бородкой. «Не надо мне микрофона. Я сам по себе. Смотришь по телевизору выборы в глубинке. Кандидат?» Чистый уркаган, а народ за него голосует. Им что, к выборам глаза выкалывают? Значительная часть населения сидела или имеет родственников зэков, кивнул Волков. Для них зэк свой человек, а никогда не сидевший фраер. Получается, одна часть голосует протестно, другая за социально близкого зэка. «И какое будущее ждет нас при таком раскладе?» спросила Валя. Она немного пришла в себя, хотя щеки горели, словно поднялась температура. «Будущее прекрасно. И наступит, когда зарабатывать честным трудом станет интересней и безопасней. Тогда организованная преступность лишится кадров голодной молодежи. А легальные заработки милиционеров, депутатов, чиновников вырастут так, что они не станут рисковать местом из-за взяток», перечислял Волков, усмехаясь. «Но депутаты уже сейчас могут принять законы, защищающие нас от преступности», промямлила Валя, чувствуя, как ей жарко в костюме от кинзо, и, видимо, лицо блестит от пота. Не могут! У каждого второго депутата рыло в пушку. И собственный бизнес, оформленный на жену или парализованную бабушку. И Волков ткнул в сторону Вали худым длинным пальцем, словно точно знал не только о ее отношениях с Горяевым, но и что акции Горяева оформлены на жену. «Гримёра в студию! Валентина блестит!» — скомандовала Катя. «Начала за здравие, кончила за упокой!» — покачала головой Катя, когда гость студии торопливо покинул студию, а Валя побито двинулась в костюмерную. «Волков этот смял тебя, как туалетную бумагу!» А на подиуме мужик в спортивном костюме Кепочки и темных очках запел под гитару что-то слезливо, шансонно-тюремное. Ровно то, против чего делалась передача. — Кать, зачем это? — брезгливо спросила Валя. — Так он адки занес, А для нее деньги не пахнут. Это было последней каплей. Вале и без того было душно. А шум в ушах почему-то перекрывал шум в студии. Вика буквально ворвалась в костюмерную, положила ладонь на Вален лоб, увезла ее домой, поставила термометр и обнаружила на нём 39. Слава богу, мать уже спала. Вика требовала вызвать скорую или позвонить Мише, но Валя запретила. Бабушка Поля в такой ситуации Варила чай из овса. Но где взять овса? Да и ясно, что реакция чисто нервная. Так что Валя завернулась во влажную простыню и прикрылась другой простыней. Утром зазвонил сотовый. Увидела, что это Виктор. Не ответила, лежала в лёжку. Не было сил ворочить языком. Да и передача с Волковым Словно придавила плитой. Понимала, что Горяев не святой. Но картина, выстроенная Волковым, добила окончательно. Занавески были открыты. Вика сидела на кресле кровати и что-то рисовала простым карандашом в альбоме. «Почему не в институте?» выговорила Валя, облизнув пересохшие потрескавшиеся губы. Бабка велел поить тебя компотом через соломинку. А то с потом все соли свалили. Бабка уже наварила. Портрет твой рисую. Рисовать вообще стало некогда. Валя поняла, что простыня, в которую вчера завернулась, влажная, но не от воды, а от ее пота. С чашкой компота зашла мать покачала головой. «Да глазили, сволочи, до да лихоманки! Бледная, хоть ложи под образа!» Все словно перевернулось с ног на голову. Еще недавно Валя стояла у Викиной постели и поила компотом через соломинку. И сейчас подумала, что никогда не позволила бы ухаживать за собой матери, Да она и не умеет делать это по-людски. Только бабушке. А теперь только Вике, которая все зеркалила, держала под контролем происходящее с Валей и точно знала, как и когда помочь, а когда сделать вид, что не заметила. — Папка считает, истерическая температура, — мягко сказала Вика. Чумовой загруз, две съемки подряд. Думала, что уже стала ведущей. Слабым голосом призналась Валя. простоволосилась по полной программе. Чел этот гасил тебя и вампирил. Когда Вика вышла на кухню, Валя попробовала встать и поменять потную простыню на чистую, но голова закружилась. Глянула в зеркало. Бабушка сказала бы, краши в гроб кладут. Показалось, что вчера были не две передачи, а две дальние, изматывающие поездки. Для восстановления назначила два выходных в кабинете, чего раньше себе не позволяла. Валялась в постели, читала, смотрела телевизор, Делала дыхательную гимнастику. Пыталась понять, что происходит с ее жизнью. Но так ничего и не поняла. И на третий день снова принимала пациентов. Вскоре позвонила вернувшаяся Рудольф. — Как ты, лебёдушка? Валя постеснялась признаться, что не выдержала две съемки подряд, только пожаловалась. Противно смотреть на себя на экране. Неуклюжая, растерянная, косноязычная. Неровная пока, необкатанная. Но органика как бы ломовая. Социология по передаче зашкаливает. Народ тащится. Хотя, конечно, чуточку пересвечена. Поставишь пузырек световику и операторам, сделают из тебя конфетку. Это и так их работа. Валя не представляла, как подойти с бутылкой и сказать «сделайте меня покрасивей». Запомни, поссорилась с гримером – будешь страхолюдина. Поссорилась с оператором – будешь старуха. Есть анекдот. Новичок-оператор говорит опытному. «Видел твою новую бабу. Страшная, как черт. А опытный отвечает, а это смотря как свет поставить. Не умею ходить к ним с бутылкой. Королевы и то платили палачу, чтоб он их после гильотины не трахал. Сделала ада заезд в историю. И у тебя корона не свалится. Как можно трахать после гильетины? Валю аж затошнило. Мечта любого мужика. «Трахать бабу без головы!» — хохотнула Ада. «Приезжай завтра в два. Расскажу, как ездила с Федюней. И немолодые груди воспряли в руках умельца. Ну и про дела. Снимаю в нашей студии». На следующий день Валя поехала в Останкино на метро, прикрыв лицо шляпкой и темными очками. Без этой конспирации Неуместный по сезону, народ начинал то щуриться, пытаясь вспомнить, откуда ее знает, то стыдливо улыбался от счастья. «Прикинь, Это грёбаная тёлка! Ну, что про сектантов бакланила!» Завопил на улице парень другу. «Вы правда Лебедева?» Подошла женщина на улице. «С ног до головы!» отшутилась валя не понравилась мне ваша вторая передача оценивающе разглядывала женщина валю и вообще вам бы стрижечку хорошую не нравится переключите и переключу с досадой ответила женщина теперь валя стрелой проскакивала подземные переходы метро в которых клубилась жизнь Газеты, новости, торговля, бомжи, попрошайки, цыгане, бездомные собаки. Но именно в переходе ей, замаскированной шляпкой и очками, девушка всучила туристический проспект. В нем было приглашение в Рускеалу. И еще был рассказ, что мрамором Рускеалы отделан не только Исаакиевский собор, Но выложены полы Казанского собора, подоконники Эрмитажа, рамы окон Мраморного дворца, фасадная стена Михайловского замка, а еще питерские станции метро Приморская и Ладожская. Валя в очередной раз вспомнила слова Льва Андроновича, что нужная информация сама найдет к вам дорогу и напомнит о важном. Она понимала, что туристический проспект хочет ей что-то подсказать. Но не было времени понять, что именно. Валя обожала метро. Но теперь, оказываясь там в качестве экспоната, стала ездить в кабинет на троллейбусе. Это было дольше, но проще прошмыгнуть через салон и встать к пассажирам спиной а метро работало как выставка. Между остановками у людей столько времени, что в скафандре опознают. Раньше думала популярность — это приятно. А на деле получалось, словно всем прохожим раздали ключи от ее квартиры. Заходи, будь как дома. Для интровертной Вали это было очень чувствительно. А тут еще Свен пригласил поужинать, чтобы пожаловаться на Аню. И к ним за столик рухнул пьяный приезжий из Северов, требующий выслушать всю его биографию с отсидками и работой вахтовым методом. Администратор с официантом еле выставили его в другой зал. «Я имел предупреждать, Валья», — напомнил Свен. Телевидение делает из человека общая собственность. На улицу то подходила девочка за автографом, то женщина просила телефон, чтобы излить душу. То мужчина выпрыгивал из автомобиля, совал визитку, подмигивая, мол, останешься довольно. Во время съемок и приема в кабинете люди еще хоть как-то соблюдали политес но на улице словно с цепи срывались. Валя приехала к Аде Востанкино. Вошла по выданному, наконец, постоянному пропуску, поднялась на свой этаж, хотела заглянуть в костюмерную кантонине Львовне. Но у двери стояли два бритых громилы в адидасовских костюмах. «Туда по-любому нельзя», — буркнул один. «Что-то случилось?» — не поняла Валя. «Пока ничего», — хмыкнул второй. Валя, недоумевая, пошла в студию и не узнала ее. Задник был разрисован старинными европейскими домишками, к окошкам которых прилепили ящики с искусственными цветами. «Привет, лебедка! помахала ей Ада. «Ослеплена дизайном?» «Неужто Федя нарисовал?» Удивилась Валя. «Нет, сюда наняла профи». «Что за бандюки пасут костюмерную?» Спросила Валя. «Тссс!» Прижала Ада палец к губам. «Потерпи пять минут. Мне надо снять как бы искромётный публичный дом». «Канкан не публичный дом». А классический танец французских прачек поправила из глубины зала надменная худая женщина, в которой за километр угадывалась болитместерша. Но мы добавили в номер партнеров. Для цирка тонко! фыркнула ада. Тут в студию вошел один из громил. За ним цепочкой потянулись девушки в пышных юбках и молодые люди. В ярких лосинах. Замыкал цепочку второй громила. «Пробуем в пол ноги. Бережем силы для камеры. Просто обозначаем». Скомандовала балетная, выйдя к пришедшим. «Встали?» «В студию это не влезет. Строим по диагонали». «Как уходим? Вправо?» Спросила девушка из первого ряда. Вправо будет грязно. Может, поклон развести? Впрочем, нет. Просто уходите, тряся юбками. Дали канканную фонограмму. И танцоры начали не то, чтобы танцевать, а рассказывать про танец руками и ногами. А громилы встали у входной двери. «Где же искрометность? шепнула Валя Рудольф. Искрометность будет на пятом дубле», — ответила та шёпотом. «Какие мальчики мускулистые. Просто пачкают воздух гормонами. Может, с них за рекламу взять мальчиками?» «Ты заметила, что я похудела?» «Пожалуй», — тактично согласилась Валя. «На шпагате не экономим». Перекричала музыку балетмейстерша. И мальчики под финал выстроились в ряд сзади, а девочки синхронно рухнули на шпагат. «Пошли. Потом они меня все равно выдернут. Глянь вон на ту черненькую. С правого края!» — шепнула Ада. И когда вышли из студии, добавила. «Дочка крупного бандита» у него в прошлом году как бы сына украли торговаться стали или он сдает свою долю или грохнут сына пока думал грохнули теперь он уж не знает как дочку охранять и развлекать проплачивает чтоб я этот сраный канкан -кан просунула в новогодний концерт жена его приходила ухоженная а глаза, остановившиеся, как у мертвой рыбы. «Зачем тебе бандиты?» «Во-первых, они платят. А во-вторых, у Витюнчика твоего тоже вместо крылышек за спиной жмурики», захохотала Рудольф. «Он их не заказывал. Не царское это дело. Просто говорил подчиненным. А теперь подтянем под себя еще и этот кусок. Валя отмолчалась. Вошли в кабинет. Ада, как обычно, плеснула себе коньяка. Глянуть на тебя решила. Не слишком ли зазвездилась? Да и соскучилась. Ты ж у меня ходячая совесть. Сейчас тебя начнут всюду приглашать, интервью брать звони буду говорить надо или не надо заботливо начала ада не кукла чтоб разрешение спрашивать ого с полпинка зазвездилась усмехнулась ада когда звала видела что разрешение не спрашиваю валя твердо посмотрела ей в глаза ты лебедка как бы честная за мой счет Про армию и криминал провалила. Волков тебе про грубые будни, а ты чуть не в обморок, как монашка перед эксгибиционистом. Типа мы все грязные, как останкинские туалеты, а ты с другой планеты. На хвосте кручусь, чтоб это закупюрить. Хочешь, чтоб нас из сетки вымели? Так у меня одна декорация березовой рощи, «Стоит дороже, чем пять других передач», — уела Ада. «А что до конкана с бандитами? Так деньги, что ты получаешь на передаче, думаешь, откуда?» «И много я получила», — вскинула на нее глаза Валя. «Так на ноги встанем и договор заключим?» «Хочу знать, сколько стоит время, которое я тебе продаю». — объявила Валя, как научила Катя. «Я тебя услышала», — кивнула Ада. «Время, которое ты продаешь, пока только набирает цену. И передача растет по закону Стэнсона, в котором углы между соответствующими гранями кристаллов одинаковы для всех экземпляров одного минерала при одинаковых условиях». Она была мастерица сбивать с толку. «Какие еще углы?» «Каждый вопрос-ответ, как угол между гранями кристаллов. Иначе кристалл рассыпается, а зритель остывает. Поняла?» «Не поняла. И не поняла, зачем ты меня сюда выдернула. Про кристаллы поговорить?» – ощетинилась Валя. «Мне важно на тебя опираться. А по телефону на меня нельзя опираться. Бесила Адина и Катина манера гонять ее через весь город просто так. 85% информации о мире мы получаем глазами, а не ушами. И я хочу получить информацию о тебе глазами. Тем более ты свежак. И не знаешь, что жизнь известного человека, бумеранг. И все, кто прежде считал тебя половой тряпкой, прибегут лизать твои штиблеты. Мне это не нужно. А тебя уже как бы никто не спрашивает. Ты уже на полном ходу в этом поезде, и двери заблокированы. И помни, что ты только Галатея, — с нажимом сказала Ада. — Кто это? — насторожилась Валя. Кать к права. По части культур-мультур, ты непробиваема. Поищу дверь с другой стороны! Засмеялась ада, достала из ящика стола красивый конверт и стала им обмахиваться. Пошли, а то Канкан -кан стынет. Валя так и не поняла, зачем ада ее вызвала и кто такая Галатея? Решила запомнить чтобы спросить у Юлии Измайловны. Но тут же забыла, потому что стоило им выйти из кабинета, как на нее бросилась высокая худая дама с очками на носу и с толстым портфелем. Здравствуйте, Валентина! Тронула ваша передача. Я создаю фонд возрождения русского народа и хочу пригласить вас в правление. Мы поддерживаем иконопись и подростков из неполных семей, — затораторила дама. — Очень торопимся, — рявкнула Ада и почти отшвырнула даму. — Лебедка, таких сразу руби с хвоста. — Не зря ж, — говорю, — без меня ни шагу, иначе влипнешь. — Влипнув помощь подросткам из неполных семей, — усмехнулась Валя, — Сидя в пузыре своих иллюзий, согласишься быть учредительницей, членшей правления, попечительского совета или другой придуманной хрени. А эта кочерга будет фандрайзить под твое имя. Что делать, не поняла Валя? Трясти с богатых бабло. Пусть трясет, если помогает подросткам. Ты это бабло никогда не проконтролируешь. И все напишут, что ты его как бы стырила. Оставшуюся жизнь будешь отмываться. Ада протянула Вали конверт, которым обмахивалась. Кстати, приглашенница. Не хочешь ничего спрашивать? Выплывай сама. И выплыву, уверенно ответила Валя, не понимая, что в конверте. Тогда малепусенькая инструкция. Если на презентациях будешь жрать и пить все, что дают, через полгода станешь жирней меня, а через год сдохнешь. Ада выразительно подняла указательный палец вверх. Решила поучить меня здоровому образу жизни. Сироткой Хасей на жрачках тоже не стой. Фотографом не хами. Они как бы главные люди. Отслеживай по залу. Ведь им важно снять тебя или жрущий, или в секунду, когда какой-нибудь поц положил руку тебе на жопу. Это у них газеты с руками отрывают. Все. Побежали Канкан -кан снимать.